Теперь они стояли на краю леса, где король Роланд когда-то убил дракона, и смотрели на замок, где он сам был убит. Снег падал все сильнее, и скоро все небо заполнили белые хлопья. Несмотря на усталость, Бен чувствовал радость. Он посмотрел на Наоми и улыбнулся. Она попыталась состроить сердитую гримасу, но в конце концов тоже заулыбалась. Потом показала ему язык. «Ну и как он попал внутрь?» — спросила она. — Не знаю. Бен вырос на ферме и ничего не знал о водостоке. Возможно, так оно и лучше, скажете вы, и будете правы. — Может, твоя чудесная собака нам покажет? Как ты, Фриски? Фриски, услышав свое имя, выбежала вперед и оглянулась на них. — Подожди, — сказал ей Бен, — еще рано. — Если бы она могла говорить, то сказала бы тебе, что боится потерять запах. Снега все больше. Еще немного. Денис был один, а настроя. И нам нужна темнота.